Время лечит все раны. Я провела около четырех лет в Исане, живя в мамином родном городке, пока не окончила начальную школу. Туда меня привезла мама, но не прошло и недели, как она вернулась обратно, чтобы жить с папой, оставить меня на попечение бабушки и дедушки по материнской линии. Они объяснили, что маме пришлось вернуться, чтобы помогать папе с работой потому что детям проще сменить школу, чем их родителям поменять работу. Первый семестр моего первого учебного года родители часто меня навещали, но время шло, и они, увидев, что я прижилась у бабушки с дедушкой, стали приезжать только на длинные семейные праздники вроде Сонграна. Сноска. Сонгран тайский Новый год отмечается 13-15 апреля. Дом у бабушки и дедушки был просторный. Он располагался в центре Тяньгвата, в общине, которая называлась Деревня красных рубашек и которая играла деятельную роль в организации мероприятий и протестов вплоть до переворота 2014 года, когда всякая общественная активность была подавлена. Сноска. 22 мая 2014 года. Армия Таиланда под руководством генерала Праюта Чан Оча совершила переворот, распустив правительство и приостановив действия конституции. Я же, с другой стороны, заводила новых друзей в школе и начинала вести самостоятельную жизнь. Бабушка и дедушка говорили мне, что разделяют новый демократический дух, согласно которому полноправные хозяева страны простые граждане а не горсткой высокопоставленных чиновников и аристократов, которые правили так, будто им были известны потребности большинства населения. Мои бабушка и дедушка считали себя частью народных масс, которые превратили уничижительные ярлыки, навешанные правящим классом, термины вроде простолюдины в лозунги гордости. Они участвовали в городских протестах с 2006 года и до 2010 года. Это были исторически противоречивые годы, отмеченные пропастью, разверзшейся между двумя социальными группами, которые придерживались диаметрально противоположных версий истины. После этого периода страна была охвачена жаркими дебатами о добре и зле о хороших людях, побеждающих коррупцию, об ангелах, побеждающих демонов, политику страны заполонили образы и древние сказания о жизни Будды. Годы абсолютных прав добропорядочных людей были также годами диктатуры под видом демократии. Эти две фразы возникли в среде противоборствующих групп, две невозможные дефиниции, которые конфликтовали и сближались. Сноска Абсолютные права добропорядочных людей фраза, использовавшаяся в риторике «такси таксиначиновата и красных для описания их политики. Диктатура под видом демократии то, как описывали его политику оппозиционеры. Все население страны погрузилось в это невозможное состояние. Число погибших и получивших увечья среди протестующих краснорубашечников подскочила после того, как правительство, возглавлявшееся красавчиком премьер-министром, отдало полиции приказ отцепить зону. Сноска. Краснорубашечники, сторонники демократических реформ, поддерживали политику такси таксиначиновата и его сторонников. Среди краснорубашечников значительное количество рабочих, крестьян и других выходцев из низших слоев населения находились в оппозиции к движению Народный союз за демократию или желторубашечников, выступавших с консервативных позиций сторонников монархии. Среди желторубашечников доминирует средний и высший класс интеллигенция, студенчество, чиновники, сотрудники госпредприятий. А психиатр Вячещева занимал пост премьер-министра с 2008 по 2011 год. Был ответственен за подавление протестов краснорубашечников в 2010 году. Для этого прибегал к жестким мерам, включая военное вмешательство и ограничения на свободу СМИ. Мои бабушка и дедушка получили ранение и психологическую травму. Вскоре после этих событий У бабушки нашли опухоль толстой кишки, которая позднее стала злокачественной. Один из ее сыновей, придерживавшийся противоположных политических взглядов, предположил, что ее рак это карма, наказавшая ее за то, что она не захотела знать своего места. "Ты не лучше меня", укоряла его бабушка на своем родном наречии, "когда он умрет, — предупредила она, то станет претом голодным духом с смолюсенькой как угольное ушко пастью за все те ужасные вещи что он говорил про свою мать сноска пред голодный дух В тайской и буддийской мифологии дух грешника, страдающий от вечного голода и жажды, они изображаются как высокие и худые существа с огромными животами и малюсенькими ртами, что символизирует их неспособность утолить голод. Когда ей поставили этот диагноз, дедушка стал за ней ухаживать, следил, чтобы она никогда не ездила в город и не участвовала ни в каких демонстрациях протеста. Если только их не организовывали местные активисты, но сам дедушка больше никогда не покидал деревню. Такова история моих предков с материнской стороны. Вскоре после того, как я окончила четвертый класс, меня приехал навестить папа и сказал, что мне пора возвращаться к родителям в Кенхой, где я пойду в среднюю школу. Он сказал, чтобы я готовилась к возвращению домой, что они ужасно скучают по мне и что мечтали вернуть меня с самого первого дня моего отъезда. Но им оставалось только мучительно долго ждать, чтобы все в жизни как-то устроилось, пока двоюродный дедушка и прочие родственники не забыли, что произошло в тот день. Он сказал, что это второе наше долгое расставание, и он надеется, что оно станет последним. Он пообещал не говорить о том, что тогда произошло, и велел мне прекратить спорить с двоюродным дедушкой, не обращать на него внимания, как бы агрессивно, ехидно и противно он себя не вел. Спорить с ним было бесполезно, рассуждал папа, потому что мой двоюродный дедушка в любом случае скоро умрет». Папа с ним не ладил, между ними что-то когда-то произошло, Поэтому общался он с ним предельно осторожно. В тот день я держала все эти наблюдения при себе, потому что была безмерно рада узнать, что скоро вернусь домой и буду жить с родителями, но кое-что возбуждало мое любопытство. Папа сказал, что это было наше второе расставание, и произошло оно из-за меня. А что насчет первого? Тогда тоже я была причиной. Почему вообще мы расставались и почему я ничего об этом не помню? Он сказал, что я тогда еще была очень маленькая и ничего не понимала, что это произошло вскоре после моего рождения, когда мне не было еще и годика. Ты тогда жила со своей мамой и моей матерью, пояснил он. Они о тебе заботились, а ты где был? В другом месте, в очень неприятном месте. Он помолчал. Мама и бабушка приносили тебя с собой, когда приезжали повидаться со мной. А почему ты там был? У меня не было выбора. Он снова замолчал. Ему было очень неловко и стыдно, но он понимал, что больше не может держать меня в неведении. Я настаивала, забрасывая его вопросами, а он наконец решился и сказал: "Я сидел в тюрьме". Ты сидел в тюрьме? Повторила я его слова. "Да, я был заключенным», — сказал он, обвиненным за покушение на убийство, несмотря на то, что это была обычная ссора. Суд приговорил меня к десяти годам тюрьмы", продолжал он, "но я просидел всего чуть больше трех лет, потому что мне смягчили приговор за хорошее поведение". А еще в том году было несколько важных дат, суливших удачу. И в один из таких дней я получил королевским указом снижение срока заключения, так что я освободился гораздо раньше. А кто тебя туда посадил, папа? Брат твоего дедушки, двоюродный дедушка Тай. Я никогда не пойму, как члены семьи могут причинять друг другу такую боль. Выходит, Из-за двоюродного дедушки Тая мой папа почти четыре года провёл в тюрьме, и это вполне объясняло, отчего у них испортились отношения, хотя они жили на одной земле. Папа не был так одержим границами участков, как двоюродный дедушка Тай. Наверное, папа чувствовал, что плохо обошёлся с стаем, то как папа вёл себя по отношению к нему, было, как мне казалось, косвенным признанием вины за произошедшее между ними теперь всё встало на свои места. Почему мне всегда казалось, что двоюродный дедушка всё время старался меня смутить больше, чем кто-либо другой в нашей семье. Когда я приезжала погостить в родной город, он владел этой землёй довольно долго, и за всё, построенное на ней, он заплатил кровью, потом и слезами. Гараж с автомастерской, магазинчик, жилое здание, которое он сдавал в аренду приезжим рабочим, даже короткий переулок перед нашим домом был назван в его честь. Переулок «Механика Тая». Он настроил домиков вокруг старого особняка, чтобы все его родственники могли жить вместе, по возможности в согласии на одной земле. Это крошечное королевство королевство, которое он построил решимостью и своими руками, питаемой той древней силой, что осталось в нем с детства, когда он обещал матери построить ей дом, и это обещание он выполнил. А теперь, став стариком, он мог радоваться тому, что все его мечты осуществились. Он был хозяином своего будущего, настоящего и прошлого, и все благодаря его тяжкому труду, амбициям и его жизни. На следующий день я подбираю момент, чтобы побеседовать с двоюродным дедушкой Тайем, хотя знаю, что я далеко не любимая внучка, и что меня отправили жить подальше от этих мест из-за того, что случилось с прабабушкой. Но было это 10 лет назад, и я могла только надеяться на то, что его ненависть ко мне за эти годы выветрилась. В это время дня двоюродный дедушка Тай обычно уходил в молельную комнату медитировал и мысленно благословлял других, делая всё, что могло бы очистить его дух. Я дожидаюсь его перед комнатой и когда он выходит, делаю вид, будто случайно проходила мимо. Ты когда вернулась? спрашивает он «Два дня назад, как будто на этом он намеревается прекратить нашу беседу, но только он собирается уйти, как я его окликаю: "Дедушка, Он бросает на меня хмурый взгляд и шагает прочь. Я плетусь за ним до самой кухни. Усевшись, он спрашивает, зачем я ему докучаю. Буду с тобой честной, дедушка, потому что знаю, что ты всё равно найдёшь повод на меня накричать. Дело в том, что я хочу у тебя кое-что спросить. Тогда давай, спрашивай. Ты помнишь, что произошло между вами, папой и тобой? А что именно? Много чего произошло. Ну, то из-за чего он попал в тюрьму вскоре после моего рождения Сволочь. Дедушка шумно задышал, пытаясь успокоиться, как и подобая добропорядочному буддисту вроде него. Он тогда был тот ещё говнюк, никчёмный бездельник, не то, что сейчас. Думаю, ему пошло на пользу, что ты у него родилась. Сейчас папа работает у него в гараже. Он вечно был пьян и под наркотой, продолжал он вечно ввязывался в драки, даже с роднёй. Он и с тобой подрался. Двоюродный дедушка замолкает, и я слышу только, как скрипят его зубы. Он выпячивает нижнюю челюсть, шумно дышит. Я замечаю, что ему трудно дышать. Не хочу, чтобы у меня были трудности с дыханием, когда я стану старухой. Я простил его за все обиды, которые он мне нанес. Я перестал вспоминать старые ссоры. Твой папа, это же семья. Он сын моего брата. Выходит то, что я ищу, хранится под замком в прошлом, под покровом прощения. И двоюродный дедушка Тай теперь решил идти буддистским путем отпущения и забвения. Он выбрал для себя отрешенность и все принятия, которые приходят со старостью. Мы все носим прошлое и ту боль, что оно причинило, но старее мы убираем ее в коробки и запечатываем все прощением. И эти коробки больше не будут вскрыты, по крайней мере, в ближайшем будущем. Я могла бы попытаться расспросить об этом папу, хотя из-за горечи и обиды ему очень трудно вспомнить в точности, что же тогда случилось. Она для него как незаживающая рана. Прошлое нельзя облачить во всепрощение, напротив, рана гноится, и этот гнойник грозит лопнуть в любой момент и снова сделать больно. И поэтому он изо всех сил старается не раскрывать тайны прошлого. И мне остаётся действовать очень аккуратно, чтобы выцепить по крупицам то, что мне необходимо знать. И если я попытаюсь добыть чуть больше, я лишь разбережу рану, и прошлое хлынет из неё кровавым потоком, папа может умереть от кровопотери. Обе стороны простили друг друга, но есть ли смысл расспрашивать тех, кто был вовлечён в ту ситуацию? А что насчёт меня? Как я вписываюсь в это уравнение